Глава 15 Угроза оранжевой революции в Российской Федерации и состояние политической системы. Мы можем принять как факт, что угроза оранжевой революции для Российской Федерации признается вполне реальной и обществом, и властью. Основание для этого в виде сигналов Запада – где находятся центры разработки и дизайна современных бархатных революций, приведены выше. Своих сигналов тоже вполне достаточно. Сама нынешний премьер-министр Украины Тимошенко заявляла, что опыт оранжевой революции следует перенести и на Россию. У вас тоже есть что делать. Другой революционер с Украины Николай Таменко открывая митинг на Майдане Незалежности заявил сегодня президенты постсоветских стран с ужасом говорят о нашей оранжевой революции поэтому мы должны помочь братским народам провести такие же демократические революции в России, Беларуси, Туркмении, Таджикистане Узбекистане На элитарных тусовках в Российской Федерации поговаривают, что пора Касьянова травить диоксином и делать из него Ющенко. Политологи из числа статусных пишут такие вещи. Недовольство режимом Путина в российском обществе нисколько не уступает недовольству режимом Кучмы в Киеве. Ментальный прессинг государственных средств массовой информации на тему всеохваченности и рейтинги в 103% не дает пока что этому недовольству проявиться публично, но оно уже вполне достаточно для того, чтобы его можно было превратить в нечто типа киевской майданной оперы, предоставив ему отдушину для проявления. В силу этого группа Че и их атлантические друзья вряд ли станут ждать 2008 года для повторения этой истории в Москве. Найдут что-нибудь повеселее фальсификации очередных выборов. Гельбо 2004. Анализ номенклатурной карты Украины. 01.12.2004. Даже кремлевский советник Павловский, потерпев фиаско в Киеве, пессимистически смотрит на оборону Москвы. Михневская пишет об этих настроениях около властных интеллектуалов. Маститый стратег Глеб Павловский не только намекает, но и говорит прямо, человек, который способен раскрутить пару рок-групп, способен раскрутить... И революционного вождя средней вредности. Можно ли применить эту технологию к России? Конечно, это будет делаться. Разрушить Россию могут и местные специалисты. И далее... «Наша политическая система не готова к новым революционным технологиям эпохи глобализации. Сочетание внутреннего ослабления и внешнего давления может привести к тому, что мы сорвемся в новую революцию». Мехневской, «Фабриканты страха», сообщение 2005, номер первый. Итак, по словам Павловского, есть риск сорваться в новую революцию. Как он этот риск оценивает и как будет действовать власть? Вот вопрос. В интервью независимой газете 8 апреля 2005 года он уточнил. Объективная система работает на изоляцию Путина. Если она не войдет в режим идеологического и партийного обновления заранее, то к 2007-2008 году она способна подвести общество к популистскому коллапсу, который, увы, придется подавлять. Итак, по мнению советника администрации президента, созданная Кремлем система, толкает к революции, работает на изоляцию Путина. И если она за год принципиально не обновится, причем даже идеологически, то подведет общество к коллапсу. Видимо, имеется в виду эта самая революция. Как же власть будет ее преодолевать? Подавлять. Как сказал Павловский, увы. В принципе, советник после такого признания должен пойти и повеситься. Довести до революции при таких ценах на нефть и при избытке денег у государства – это надо уметь. Как же видит Павловской разумный способ избежать революции? Ведь в этом сейчас, казалось бы, главная работа интеллектуальной бригады Кремля. Его и спрашивает корреспондент независимой газеты «Так что же делать?» Ответ поражает своим убожеством, если только это не притворство. Оптимальный вариант умеренно прогрессистский. Это достройка в реальную партию, укрепление и усиление самой «Единой России», что предполагает прежде всего обновление ее способности работать на региональных выборах, достроить систему подготовки политических кадров для партии, создание периферии молодежных организаций, которых тоже пока фактически нет, создание мозговых центров, то есть центров выработки, партийной политики этого нет начисто. Что-то неладно у нас наверху с рациональностью. Кто спрашивает Павловского про оптимальный вариант? Когда дело идет о катастрофе и речи нет об оптимуме, надо определить необходимые и достаточные средства для того, чтобы предотвратить катастрофу. А тут прогресс Региональные выборы, подготовка политических кадров, создание каких-то мозговых центров. К чему обо всем этом говорить, если этого нет начисто? Вас, господин Павловский, как раз и создали, как мозговой центр. И что вы насоветовали? Какая достройка, какое усиление «Единой России»? На какой основе? Сами эти рассуждения – свидетельства полного банкротства, полной беспомощности всей политической конструкции Путина. Вот чем угрожает Павловской оранжевым революционерам. Надо честно и вслух сказать, что заигрывание с идеей «дубль перестройки» Дубль революции означает не что иное, как желание положить конец свободе. В стране, заплатившей 30 миллионами жизней за суверенитет, свобода невозможна без суверенитета». Требование переворота означает намерение лишить граждан России суверенных прав на жизнь, которые они живут. Зимние дворцы и белые дома ни штурмовать, ни блокировать нельзя. Для чего у властей должны быть особые законные средства? Всем ясно? что некоторые из видов массовых действий, разрушительные для страны и опасные для ее соседей, получат силовой отпор. Это норма любого политического класса, что в Англии, что в России. Получат силовой отпор, как в Англии. Мы не в Чикаго, моя дорогая. Мы даже не в России, а конкретно в Российской Федерации. России сокращенной, обобранной и с ограниченным суверенитетом. Какие такие особые законные средства имеет сейчас власть? Особый законный вопрос. И такую нелепицу вещает наш мозговой центр, если, конечно, это не провокация.